Часть вторая. Еще один шанс. «Дочка, ты когда приедешь? Мы по тебе соскучились. Или ты там уже сари примерила и снимать не хочешь?» По ту сторону телефона я почувствовала улыбку с ноткой тревоги. Тетушка, не переживайте, прилечу скоро и привезу вам индийских сладостей». Я повесила трубку и под ребрами что-то кольнула. «Неужели индийское кино закончилось?» А где же хэппи-энд? Они жили долго и счастливо, и прочие атрибуты восточных историй. Почему не произошло чего-то глобального? Ну, там, например, я не нашла свою сестру-близнеца по родинке, или из-за меня не устроил войну какой-нибудь Раджа, где слоны, тигры и сто пятьсот верблюдов за мой выкуп. Почему, черт возьми, я не проснулась в одно утро знаменитой индийской актрисой? Столько всего могло произойти в волшебной Индии, что я бы этому ничуть не удивилась». Я удивилась скорее тому, что это не произошло. Билеты на самолет были куплены, в телефоне забито множество новых номеров, начинавшихся с 91, и мне во что бы то ни стало приспичило купить книги с национальными рецептами. «Наташ, пойдем в книжный, мне очень туда нужно». «Зачем в книжный?» – удивилась подруга и добавила. «У тебя дома книг мало, что ли? Или ты на хинди читать хочешь?» «Да нет, конечно». Тут же продаются книги на английском. Мне нужен сборник рецептов. Буду готовить блюда из местной кухни. Мне не нравилась индийская пища, но казалось, что так я смогу продлить ощущения от поездки и немного себя обманывать, представляя, что я все еще в Мумбаи. Неподалеку от нашего отеля была книжная лавка с кафе. Это очень распространенное явление в наши дни, но тогда, в 2007-м, это было диковинкой. Можно было взять книги и ознакомиться с ними за чашечкой кофе. Я забрала все кулинарные книги на английском, которые смогла найти, и присела за стойку. Наташа заинтересовалась йогой и какими-то учениями, но села просто рядом со мной смотреть телевизор. На экране транслировали матч по крикету, в котором мы до сих пор мало что понимали. «Молодой человек, а вы не подскажете, что сейчас происходит?» Безо всякого стеснения обратилась скучающая Наташа к темнокожему спортивному индусу, с шоскосыми глазами сидевшему за соседним столиком с чашкой кофе и шоколадным маффином я мельком оглядела его. <смех> да он сам как шоколадный маффин, такой темнокожий и накачанный. Пронеслось в моей голове, и я опустила глаза обратно в книге. Наташа же разговаривала с молодым человеком и уже договаривалась пойти вместе пообедать. «А у тебя есть друг?» услышала я неожиданно. «Наташ, давай в этот раз без меня, я что-то неважно себя чувствую, да еще и собраться надо, завтра самолет. Не парься, пойдем поедим в хороший ресторан, а потом будем собирать вещи». Через пару часов, обойдя еще несколько магазинов и купив такие три толстенные книги с рецептами, мы плюхнулись на шикарные стулья в ресторане какого-то очень дорогого отеля. Ноги гудели, плечо было натерто от тяжести сумки с книгами, в животе урчало от голода, поэтому мы были счастливы оказаться в прохладе под кондиционером. Однако у меня вообще не было никакого настроения общаться с незнакомцами. Хотелось тогда прикинуться, что я не говорю по-английски, но Натали сдала меня с потрохами и пришлось поддерживать беседу. Фердос, так звали темнокожего парня из книжного, оказался фитнес-тренером, о чем было нетрудно догадаться по его внешнему виду. Он говорил слегка шепеляве и немного щурил свои азиатские глаза. Я сразу отметила его необычную для индуса внешность. Он скорее был похож на монгола, но с очень темной цветом молочного шоколада кожей. Не могу сказать, что он был в моем вкусе, И вообще я плохо понимала, что он говорит из-за индийского говора, и это его специфической манеры говорить. Молодой человек то и дело бросал взгляд на меня и быстро отводил глаза, улыбаясь. Мне казалось, что я ему кажусь забавной. От этого было неуютно. «Наташа, ты не считаешь, что нам пора собираться?» Не выдержала я и пристально посмотрела подруге в глаза. «Подождите, девочки, давайте сфотографируемся на память и обменяемся контактами в Фейсбуке». Я соврала, что соцсетями не пользуюсь, а Наташа набрала свое имя в его Блэкбэрри. Друг Фердоса щекнул нас втроем на прощание, и мы поехали в отель запихивать мои книги в чемодан. На душе скребли кошки, и мне казалось, что я что-то забыла сделать. Но вот что? Я не могла никак понять. Знаете, бывает такое ощущение, когда ты давно вышла из дома и думаешь, что забыла выключить утюг, например. И ты размышляешь, стоит ли возвращаться или нет, а вспомнить своих действий не можешь. Ну, или когда ты уехала на дачу и забыла вынуть мокрое постиранное белье из стиральной машины. Вспомнила об этом уже на полпути и думаешь, «Ах, ну ладно, придется перестирывать». Вот нечто подобное я ощущала в тот день. Я покидала Индию и именно тогда понимала, что мне просто жизненно необходимо вернуться снова сюда» но в моей голове совершенно не укладывалось, как я планирую ехать в Турцию и выходить замуж, при этом мое сердце разрывалось и скулило, ревело и рыдало в голос, прося не оставлять Индию. Как это возможно совместить? Как оставить зацепку? Где-то в глубине души я понимала, что я должна сделать выбор. Но, Боже, как же это было трудно! Каждый день нашей жизни мы стоим перед выбором. И начинается он с простых, обыденных вещей — встать по звонку будильника или поваляться подольше, съесть на завтрак овсянку или яичницу, сесть на автобус или пройти пару остановок пешком. Я уж не говорю о глобальных вопросах, какую профессию выбрать, учиться на очном или вечернем, устроиться на работу в ту или иную фирму. В любом случае, даже минимальные решения, которые мы принимаем за день, оказывают влияние на нашу жизнь. Принимая решение пройти до работы пешком, мы можем встретить людей, которые, возможно, изменят нашу жизнь. А может и нет, но я твердо уверена, что каждая встреча, каждый человек, каждое решение дается нам для чего-то. Интересно, а Фердоса мы зачем встретили в последний день нашей поездки? Ведь потянуло же меня зачем-то в тот книжный магазин. Не просто для того, чтобы он покормил нас Наташей обедом. Неожиданно я поймала себя на этой мысли, но тут же ее отмела. Ну нафиг, это просто случайное стечение обстоятельств. Вряд ли от этой встречи будет зависеть моя жизнь». Стойкое ощущение, что я что-то забыла, не покидало. Глава первая. Возвращение. Алту встретил меня в аэропорту жаркими объятиями. Видно было, что он скучал. Ашкам, я очень голодная с дороги. Давай где-нибудь пообедаем, пожалуйста». Обычно это было не свойственно, но мне так хотелось поймать какую-то иллюзию, ощущение, чувство. Сама не знаю, какое именно, но очень не хотелось почему-то ехать из аэропорта в нашу квартиру. Мы доехали до Лары и сели в небольшой ресторанчик в парке. Вид был шикарный. Море ребило от солнечных бликов, солнце согревало теплом, а легкий вивральский средиземноморский ветер оставлял гусиную кожу на руках. Было прохладно. Алту почему-то ничего не спрашивал про Индию, а мне не хотелось говорить. «Да и зачем? Все, что было в Индии, там и останется. Тут у меня была другая жизнь». «Котенок, ты другая какая-то», сказала Алту после долгой паузы, наблюдая, как я с аппетитом ем салат с тунцом. «Изменилась». «Да, я в блондинку покрасилась», сказала я жуя сочные листья айсберга. «Нет, ты совсем другая, не в цвете волос дело. Не понимаю, что, но что-то в тебе изменилось». «Ты просто отвык от меня за зиму, вот и все. Внутри живота что-то затрещало, защекотало и перевернулось. Я понимала, что он имеет в виду. За то время, что я жила другой жизнью вдали от дома, я стала другим человеком. Я поверила в себя, поняла свои сильные стороны и стала смотреть вокруг себя иначе. Мне нравились эти перемены. Я вела себя более свободно и раскованно, ощущала свою уникальность и привлекательность. Я больше не хотела быть собой прежней, И вот Алту это, похоже, напрягало. Он не знал, как вести себя со мной. Мне не хотелось с ним говорить, и молчать было неудобно. Но я постаралась не обращать на это внимания. Что теперь? Я прилетела ненадолго, даже в мыслях не было снова искать работу по отелям. Я хотела поставить все точки над «и», определиться с будущим, но почему-то гнала любые мысли о том, что между нами уже ничего не осталось. Я пообещала себе дать нашим чувствам еще один шанс сбилась со счету какой именно. Я просто всегда оставляла надежду, что не все еще потеряно. На время своей поездки я бойкотировала любые проявления активности от своих индийских приятелей. Пранав, Прашанта и Акаш исчезли из моих мыслей. Я сделала вид в первую очередь для самой себя, что их не было и нет. Мне необходимо было разобраться в себе. Удивительные ему существа женщины. Мы можем придумать себе все, что угодно, убедить себя в этом, поверить и утвердиться в мысли о том, что все это показалось. С другой стороны, когда нам кажется, мы можем убедить себя в том, что все это происходит на самом деле. Каждый раз поражаюсь этой особенности психики. Все время моего нахождения в Анталии меня не покидало щемящее чувство какой-то осенней меланхолии, несмотря на начало весны. Я снова приезжала в центр города или на набережную и смотрела на море. Я могла целый день просидеть в одном положении, смотря вдаль. Блики на воде слепили глаза, я надевала солнечные очки и подставляла свое лицо теплому анталийскому солнцу. Перед глазами возникали воспоминания, и от них было тепло и немного волнительно. То и дело я ёжилась и куталась в коротенькую курточку из искусственного меха. Мне было хорошо и грустно. И я пыталась поймать ностальгию за хвост. В начале марта Анталия необыкновенна, да вы уже знаете об этом. Туристов еще нет, улицы немноголюдны, все цветет, и нет духоты и обжигающей жары. Алту каким-то образом поменялся с кем-то сменами, и весь мой приезд работал днем, а вечером мы встречались и гуляли, как раньше, держась за руки, или сидели где-нибудь в турецком ресторанчике и пили айран. Дома было прохладно, и мы из спальни переехали в гостиную. Каждый вечер я нарезала целую тарелку сезонных фруктов, мы ныряли под тёплое одеяло и включали какой-нибудь турецкий фильм. Той весной я пересмотрела все новинки, но неизгладимое впечатление произвела картина, основанная на реальных событиях, под названием «В баре». Я не буду рассказывать сюжет, фильма, очень тяжелый психологически, но Алту настаивал на том, чтобы я его посмотрела. Он о том, что может случиться, когда ничто не предвещает беды. И, несмотря на то, что я не рассказывала ему ничего о своих бурных приключениях, я видела, что он за меня безумно волнуется. Я съездила на старую работу в Лимаклару, проведать бывших коллег. Все мне были очень рады. «Ничего себе, как ты изменилась! Неужели нервничать перестала? Красотка!» — слышала я от всей команды фронт-офиса. Было немного грустно приехать туда, откуда я так громко ушла, не подумав. Но с облегчением для себя я поняла, что работать там я бы не хотела. Просто не мое место. Дочка, посмотри, наши паспорта пришли. Нам в Россию нужна виза, чтобы полететь к вам на свадьбу? Мама Гюльнур была воодушевлена и взволнована, хотя мне показалось, что она выглядит гораздо спокойнее и расслабленнее, чем до моего отъезда осенью. «Но дочке же не нужна виза, и нам наверняка тоже не нужна», радостно сказал папа Эмин, заходящий в гостиную. «У нас синие паспорта». «Синие?» Я понятия не имела, что это значит, но предположила, что виза все-таки может понадобиться. Лучше узнать в консульстве. Все вокруг только и делали, что говорили о нашей предстоящей свадьбе. Меня закрутили, завертели и взяли в оборот. Я категорически отказывалась мерить свадебные платья, Мне казалось, что в России они красивее, да и расписываться мы планировали в Петербурге. Мне очень хотелось показать свой родной город турецкой семье. Да и прерывать семейную традицию и выходить замуж во втором дворце бракосочетания было не совсем правильно. В ту поездку я увидела, что Алту пытается как-то изменить свое поведение и по-иному расставить приоритеты. Тут в холодок в душе от его прикосновений я отметала и укутывалась поглубже в мягкое одеяло своих иллюзий. Он использовал свой шанс, который я ему дала, и я это не могла не оценить. На семейном совете мы решили, что я уеду на пару месяцев к родителям, подчищу свои хвосты по учебе и заодно начнем собирать документы для регистрации брака. Про перспективу работать в фирме Агарвалов в Мумбаи я ничего не сказала, да и для себя решила, что сейчас важнее утрясти свою личную жизнь. В Петербурге Наташа вовсю занималась контактами с канатными фирмами, а я вернулась помогать на ресепшн в папином отеле. Свадьбу мы предварительно решили назначить на сентябрь. Я взяла на себя ответственность узнать, какие документы необходимы для заключения брака. В комнате ожидания дворца было несколько пар пришедших писать заявление. Я же была одна. И из-за этого мне было немного не по себе. Мне кажется, я выглядела немного глупо, запрашивая список документов, чтобы выйти замуж за иностранца. «За гражданина какой страны вы собираетесь замуж?» Спросила меня приятная блондинка лет 35. «Турция». — нерешительно ответила я. — Так, сейчас посмотрим, — сказала она очень доброжелательно и потянула за толстой папкой. — А где же сам жених? Он не смог прилететь, попросил меня узнать список, чтобы подготовиться. У него работа. Из дворца я вышла с внушительным перечнем бумаг, которые нам понадобятся. Мне было как-то неуютно, но я гнала эти мысли от себя и решила для полноты картины зайти в ближайший свадебный салон посмотреть платья. Мерить свадебное платье — это непередаваемая магия. Особенно, когда ты этого еще ни разу не делала. Консультант надевала на меня кринолины, шнуровала корсеты, примеряла фату. Я чувствовала себя принцессой, и все неуютные мысли, витавшие в моей голове, сменились волнительным чувством. «Неужели я выхожу замуж? Неужели это со мной?» «А когда у вас свадьба?» — поинтересовалась работница магазина. «В сентябре», — ответила я и покружилась в пышном белоснежном платье с цветами на подоле. «А, ну время еще есть. Заранее готовитесь?» «Можно будет даже заказать что-то из каталога, если вам ничего не понравится, из того, что в наличии. Как раз успеет прийти, и мы его посадим по фигуре». Из салона я вышла уже совсем в другом настроении. Радостное и торжественное чувство захватило меня полностью. Каждая девушка мечтает раз в жизни почувствовать себя невестой. И наплевать, что определенной даты еще нет. Зато уже определен месяц, и до сентября рукой подать. Я отправила Алту фото со списком бумаг». Уму женится на Селин в июне, а потом и мы пришел от него ответ. Компания женатых друзей пополнялась, и я в красках себе представила, как мы будем ездить все вместе в отпуск, как будут дружить наши дети. Это будет другая жизнь. Со своими индийскими приятелями я практически не держала контакт. Я решила, что разготовлюсь к свадьбе, в моей жизни не место другим мужчинам, хотя Индия все еще не отпускала мои мысли. А каждое дело, присылало мне ничего не значащий смс, а Пранав делился своими видео с тренировки. Зная, что он напоминает мне Рокки, парень присылал мне видео под музыку из фильма. То он отжимается от капота машины, то бежит вверх по лестнице. И его постоянные ремарки, что однажды он станет знаменитым и сможет себе позволить такую девушку, как я. За Прошантом я наблюдала время от времени на Фейсбуке. Они все были такими далекими, и я ловила себя на мысли, что все это было не со мной, а с кем-то другим. Сама не замечая, я постепенно снова закрыла свой мир от нового и неизведанного, вернулась к себе прошлой и погрузилась в приятные хлопоты, связанные с подготовкой к свадьбе. Умут и Селин женились в Анкаре, и мы, разумеется, были приглашены. Тогда, кажется, впервые Алту сам купил мне билеты туда и практически через месяц обратно. В отеле я предупредила о своем длительном отсутствии заранее, чтобы мне смогли найти замену. Казалось, что все идет как по маслу. Я снова перекрасила волосы, мой клубничный блонд превратился в пепельный нардический, а в сочетании с набранными за весну в России пары лишних кило, которые отложились в груди, я чувствовала себя помылой Андерсон. Я смотрела на себя в зеркало и вспоминала фразу нашего хореографа Вероники. «Ты совсем не в его вкусе, отнюдь не блондинка помыла с большой грудью». И мне почему-то стало смешно. Неужели мое подсознание толкнуло меня к таким переменам? Мне что, правда важно, чтобы ему нравилось? Да ну, нет». Встретив Умута в Анкаре накануне торжества, я немного опешила. Он не просто похудел, а исхудал и отнюдь не производил впечатления счастливого человека, сделавшего свой выбор на всю оставшуюся жизнь. Алту тоже это заметил. «Брат, ты уверен?» «Пути назад нет, придется жениться», — отслучивался Умут. Селин наоборот набрала. В своем белом платье с красным поясом она была похожа на взрослую тетку, а жених рядом с ней — на мальчонку, которому барыня говорит, что нужно делать. «Я боюсь, долго они не протянут», — вырвалось у меня. «Да, брак — не всегда верное решение», — ответила Алту. И у меня что-то кольнуло в сердце. Свадьба была пышная, людей было много, все ели, пили, веселились, но на лице нашего друга читалась отрешенность. «Алту, почему она он не женится? Он ведь ее не любит». Наверное, дело привычки. Или она его заставила. Посмотрел он на меня и улыбнулся. Котенок, давай не будем об этом. Это их личное дело. Они решили пожениться, значит, это решение обдуманное. Эта свадьба явно не была для меня хорошим примером старта семейной жизни. Но у нас-то все будет по-другому. Из-за недельного отпуска в Анкаре Алту пришлось работать оставшиеся три недели без выходных. «Когда мы вернулись в нашу квартиру в Анталии, я неожиданно поняла, что с холодильника исчезли все наши совместные фотографии. Мои вещи из прихожей были перевешены в шкаф, а обувь, духи и украшения были убраны в отделение под кроватью. Недоумения вместе с ревностью окатили меня холодным душем. Ашкема, а где все мои вещи? Почему они не на своих местах? Я думала, что он скажет что-то типа, я убрал их, чтобы они не пылились, и я бы поверила. Но на том конце провода повисла пауза» понимаешь, как бы тебе объяснить? Мое сердце упало в пятки. Неужели он приводил кого-то в нашу квартиру? Я живо представила себе количество русских девушек, работающих с ним в аэропорту. Я давал ключи от квартиры своему напарнику. Ему некуда было привести свою девушку. И поэтому ты убрал все мои фото с видного места? Ты сейчас шутишь? «Нет, котенок, это чистая правда. Хочешь, я дам ему трубку?» – он подтвердит. Я швырнула телефон, ярость в сочетании с бессилием била в виски. Мне срочно нужно было выйти на свежий воздух. Я села на долмуш и поехала к маме Гюльнур. Всю дорогу телефон звенел от приходящих на него СМС, и я не читала. «Неужели? Неужели? Неужели горбатова могила исправит? «Боже, ну почему? За что?» Я не верила, что у него хватило ума сдать квартиру в качестве отеля на час. Я была уверена, что это не его друг, а он сам был там с кем-то. Я мысленно паковала чемоданы и собиралась в Индию. Какашу, про Шанту, кому угодно, лишь бы убежать от своих мыслей. Стоп. А я сама? Беспробудно флиртовала с другими мужчинами. С одним каталась на байке и смотрела закаты, с другим отрывалась в страстном танце, а с третьим мечтала о жадких поцелуях. «Да нет, это совсем другое», — пыталась я сама себя оправдать перед собой. Я никому не позволила себя поцеловать. И неожиданно сама добавила. А надо было. Вот то, что я забыла сделать в Индии. Не стоило ограничиваться флиртом. Нужно было ему изменить первый, а не ждать, пока это произойдет со мной. Я снова была в роли брошенной и ненужной. Разные мысли, но больше всего досада не давали мне покоя. Я все рассказала маме Гюльнур. Она покачала головой и сказала. «Дочка, не руби с плеча. Я уверена, что он все объяснит». «Может, и правда так было? У вас свадьба на носу, мы сидим на коротком старте. Не мог он с тобой так поступить». «Откуда вы знаете? Вы там были?» «Не была, но материнское сердце не даст соврать. Он тебя любит. На нем лица не было, когда ты уезжала. Он приходил и просил у меня совета. Не руби с плеча. Я уверена, что это недоразумение». В тот вечер она смогла меня убедить, но осадок остался. На душе было тяжело, словно дюжину булыжников закинули туда с разбегу. Дома Алту клялся и божился, что он не врет, но мое желание продолжать подготовку к свадьбе угасало с каждым днем. Своим родителям я ничего не говорила, и они ждали турецкого зятя, радуясь, что наконец-то в наших отношениях настала какая-то определенность. Когда поездка подошла к концу и Алту отвез меня в аэропорт, он очень волновался. Я видела в его глазах, что он не может найти себе места. В тот месяц он действительно пытался изо всех сил завоевать мое расположение, а я честно пыталась не думать о том, что он мог снова мне сделать больно. «Ладно, будь что будет, доверись судьбе. Чему быть, того не миновать», — подумала я и поцеловала его на прощание. «Пожалуйста, подготовь все документы и подпиши мне разрешение на подачу заявления. Я могу это сделать без тебя, если у меня будет нотариально заверенная бумага». «Конечно, я в руки, Дим. Я все сделаю» и мы попрощались. Самолет уносил меня в Санкт-Петербург, мое сердце разрывалось от тревоги, а в мыслях был полный сумбур. Что стало с той уверенной в себе девушкой? Неужели она осталась в Мумбае? Я не знала. Через пару недель, когда я сидела на сутках в папиной гостинице, Алту мне позвонил. «Ашкэм? Как бы тебе сказать, а давай перенесем свадьбу на май? Не отменим, а перенесем». В смысле перенесем? Почему? А, я тут подумала, что мне надо подучить русский язык. Я полечу в Харьков на стажировку. В какой Харьков? Я ничего не понимала. Причем тут Харьков и русский язык? У меня есть возможность постажироваться полгода в Харькове от Тестура. Компания отплачивает курсы. Я все еще не понимала, что происходит. Как раз пару дней назад я купила свадебное платье. Оно висело на доске объявлений и было бывшим в употреблении. Но это было именно то платье, в котором я представляла себя на свадьбе. Цена, размер, все было как надо. Я списалась с девушкой, которая его продавала после своей свадьбы, встретилась с ней, как сейчас помню, в переходе на технологики и с замиранием сердца забрала у нее огромный пакет с фатиновой юбкой и расшитым корсетом. Платье нуждалось в химчистке, и это было не важно. Я чувствовала, что это именно то, что я хотела. А тут звонит мой жених, который вовсю должен собирать документы для регистрации нашего брака и сообщать, что уезжает в Харьков». Это, наверное, какая-то дурацкая шутка, не иначе. Алту, у нас свадьба на носу. Все готовятся. Ты что такое мне говоришь? Ашкам, не волнуйся ты так. Я поеду на полгода, потом вернусь, сыграем свадьбу. Что за проблемы? Ты меня спрашиваешь, что за проблемы? У меня перехватило дыхание, в горле встал ком, было трудно говорить. Я не могу больше откладывать. Ты не понимаешь, что у нас все готово. Почему Харьков? Ты не можешь приехать учить русский в Петербург? «Харьков — это даже не Россия!» «Какая разница, Россия это или нет? Я еду от компании учить русский». «Знаешь что? Ты можешь вообще не приезжать. Уматывай в свой Харьков и забудь мой номер телефона!» Неожиданно для себя сказала я, даже не повысив голос. «Последний раз говорю тебе, мы женимся в сентябре или никогда». «Ты столько этого ждала, можешь подождать еще полгода?» Он все еще не понимал, что я сказала это на полном серьезе. «Сентябрь, май, какая разница?» «Большая разница. Между нами все кончено». Я повесила трубку и выдохнула. Ярость медленно накатывалась волна за волной, в висках трещала, в горле стоял ком, а на глазах были слезы. Я быстро стирала их бумажной салфеткой, чтобы гости не увидели. Он продолжал обрывать телефон. Я поставила на беззвучный режим и не подходила. Неужели все кончено?»